Глава семьдесят третья. Роберт Лангдон и Амбровидаль стоя у витрины рассматривали рукописную книгу Уильяма Блейка, слабо освещенную масленым светильником. Отец Бенья деликатно отошел в сторону и принялся расставлять по местам скамьи. Лангдон с трудом разбирал мелкий рукописный текст, но большие буквы вверху страницы были вполне различимы. Четыре ЗОА. Увидев эти слова, Лэнгдон почувствовал, что верный путь наконец найден. Четыре Зоа – название одного из самых известных пророческих произведений Блейка, большой поэма, разделенная на девять частей, ночей. Насколько Лэнгдон помнил со студенческих времен, речь там идет в основном об упадке традиционной религии и конечном торжестве научного знания. Лэнгдон пробежал глазами стrophe. Рукописные строчки заканчивались на середине страницы изящным росточерком. Конец. Это последняя страница поэмы, понял Лэнгдон. Финал одного из пророческих шедевров Блейка. Он наклонился ниже, всмотрелся в мелкие буквы, но в скудном свете лампады ничего разобрать не смог. Амбра тоже приникла лицом к стеклу. Не торопясь, она просматривала текст и время от времени зачитывала отдельные строки вслух. И человек избег огня, ибо зло исчерпало себя. Она повернулась к Лэнгдону. Зло исчерпало себя? Профессор задумчиво кивнул. Возможно, Блайк имеет в виду смерть христианства, которую он считал неизбежной. Будущее без религии. К этому пророчеству он возвращался вновь и вновь. Амбраз надеждой взглянула на Лэнгдона. По словам Эдмунда, его любимая стихотворная строка – пророчество. которая, как он надеется, обязательно осуществится. — Возможно, — сказал Лэнгдон, — ведь будущее без религии — это мечта Эдмонда. Сколько букв в строке? Амбра принялась считать. Увы, количество не совпадает. Она продолжила чтение и через несколько секунд спросила. А вот это открытые глаза людей узырили чудеса Вселенной. По смыслу подходит, кивнул Лэнгдон и подумал. Человеческий разум крепнет со временем и все глубже проникает в тайны природы. Нет, число букв опять не то, сказала Амбра. Продолжим поиски. Она читала дальше, а Лэнгдон в задумчивости стоял рядом. Прочитанные Амбрай строки напомнили ему семинары по Блейку в Принстоне. Как часто бывало, перед ним поплыли образы и ассоциации, одни притягивали другие. Внезапно он вспомнил. Подходит к концу семинар, посвященный четырем зоа. Преподаватель задает им вечный вопрос: а что предпочли бы вы, мир без религии или мир без науки? Не добавляет: очевидно, Блэк сделал свой выбор, который и сформулировал в последней строке своей поэмы. Лангдон, вздрогнув, повернулся к Амбре, которая, наклонившись, разбирала новые, еле различимые строчки. Амбра, прочтите самый конец. Он вспомнил последнюю строчку. Амбра, посмотревшись внимательнее на мгновение, застыла, а потом обернулась к нему. Лицо ее осветилось восторгом и удивлением. Лэнгдон склонился над книгой и вгляделся в последнюю строчку. Теперь, когда он вспомнил ее, было не трудно прочитать мелкие рукописные буквы. "Религии тёмных больше нет", прочла Амбра вслух. "Царит блаженная наука". Это не просто пророчество, в которое верил Эдмонд. Это суть его сегодняшней презентации. Религии уйдут, и воцарится наука. Амбра принялась считать буквы. Но Лэнгдон был уверен, что в этом нет необходимости. Никаких сомнений, мы нашли пароль. Он уже прикидывал, как добраться до Уинстона и запустить презентацию. Но свой план он решил изложить Амбре потом, без свидетелей. Вернулся отец Бенни. — Святой Отец, мы почти закончили, — обратился к нему Лэнгдон. — Вы не могли бы подняться наверх и попросить агентов гвардии подготовить вертолет? Мы должны вылететь как можно скорее. — Конечно. — Бенни направился к лестнице. — Надеюсь, вы нашли то, что искали. Жду вас наверху. Едва священник ушел, Амбра выпрямилась и посмотрела на Лэнгдона с явной тревогой. — Роберт, строчка слишком короткая. Я дважды посчитала, всего сорок шесть букв. Она до сорок семь. Что? Лангдон подошел к витрине, наклонившись, тщательно пересчитал рукописные буковки. А Эдмунд, ты точно сказал сорок семь? Может, сорок шесть? Абсолютно точно. Лангдон еще раз пересчитал знаки. Но это должна быть та самая строка, подумал он, что я упустил. Он еще раз исследовал каждую буковку в последней строке поэмы Блейка. И, наконец, его осенило. «Амперсанд», — сказал он Амбре. Этот знак Блэйк использовал вместо слова «энд». Амбра удивленно посмотрела на него и покачала головой. «Роберт, если мы заменим амперсанд на «энд», у нас получится сорок восемь букв, на одну больше». «Не совсем так», — улыбнулся Лэндон. «Это шифр, внутри шифра». Лэнгдону понравилась маленькая хитрость Эдмунда. Помешанный на безопасности гений использовал простейший типографский трюк. Если кто-то и найдет его любимую строку, то просто не сможет верно набрать ее на клавиатуре. Код Ampersand, подумал Лэнгдон. Эдмунд все помнил. О происхождении Ampersanda Лэнгдон обычно рассказывал на первом семинаре по символологии. Символ. Логограмма, то есть буквально рисунок, обозначающий слово. Многие думают, что этот знак берет начало от английского слова «энда». На самом же деле это сокращение латинского «эт» — союза «и». Свой вид амперсант приобрел в результате типографского слияния букв、I、«и» и «ти». Эта лигатура до сих пор отчетливо видна в компьютерном шрифте «требушет». Там амперсант выглядит как «и-ти». И、его латинское происхождение преступает со всей очевидностью. Лэнгдон навсегда запомнил, как через неделю после этого семинара юный гений появился в майке с надписью «Амперсанд позвони домой». Это была остроумная аллюзия на фильм Спилберга, в котором инопланетянин Ити пытался найти дорогу домой. И вот теперь в крипте рядом с книгой Блейка Лэнгдон ясно представил. Пароль Эдмунда из сорокасеми букв. В этом весь, мистер Кирш, подумал Лэнгдон и быстро раскрыл Амбре суть уловки Эдмунда для дополнительной шифровки пароля. На лице Амбре расцвела сияющая улыбка, такой счастливый Лэнгдон ее еще не видел. Теперь ясно, сказала она, если до сих пор у нас было мало свидетельств его эксцентричности. И они расхохотались, воспользовались тем, что рядом никого не было. Им требовалась хотя бы минутная передышка. Уж слишком велико было напряжение этого вечера. — Вы нашли пароль, — восхитилась Амбра. — А я не перестаю клясть себя за то, что разбила телефон Эдмонда. Будь он у нас, мы могли бы прямо сейчас запустить презентацию. — Это не ваша вина, — успокоил ее Лэнгдон. — И потом я знаю, как найти Уинстона. По крайней мере мне так кажется, подумал он, надеясь, что его гипотеза подтвердится. Лэнгдон представил вид Барселоны сверху и необычную загадку, которую ему предстояло разгадать. В эту минуту тишину крипты нарушили пронзительные крики, доносившиеся сверху. Отец Бенья отчаянно звал на помощь.